что такие большие деньги остались на ночь в кассе. Деньги были получены для зарплаты. Их должны были раздать вчера, но вот пришлось перенести на сегодняшний день. Почему же перенесли выдачу? Помощник кассира пришел на работу с зубной болью, воспалилась надкосница. Он ушел вырывать зуб. Главный бухгалтер, который отпустил его, говорит, что щека у того была припухшей. Кассир без помощника деньги выдавать отказался и предложил перенести выдачу зарплаты на сегодня. Я согласился, договорившись предварительно с заводским комитетом. А кассир сам без помощника не мог выдать. На нашем предприятии работает около двух тысяч человек, много отделов. Как вы уже знаете, сумма была большая, а он отвечает за деньги, поэтому я не мог заставить его. Выдма посмотрел в окно, за которым виднелись крыши заводских цехов, потом перевел взгляд на своего собеседника. Как фамилия кассира? Роман Белецкий. А помощника? Ян Урбаник. Что вы можете о них сказать? Белецкому лет шестьдесят. Старых властяк родных у него нет. По натуре нудный педант, даже чересчур... Именно такие люди и должны быть кассирами. Работает у нас лет двадцать. Восемь лет назад, когда я пришел сюда, он уже работал кассиром. За все это время ни одна ревизия ни разу не обнаружила каких-либо недочетов. А тот другой, Вурбаник, вполне заслуживает доверия. Поступил на работу уже при мне, пять лет назад. Ему около сорока, может немного больше. Тоже не женат. Образование билетского, оперативнее. Так что они хорошо дополняют друг друга. О том, что выдачу зарплаты перенесли, всем было известно? Конечно. Вы не знаете, к кому пошел урбанек со своим зубом? У вас есть свой врач? Да, доктор Терля. Значит, она занималась его зубами? Не знаю, но это можно легко выяснить. Директор потянулся к телефону. «Позже, товарищ директор», — остановил его Выдма. «Я это сделаю сам». олимпийский отдернул руку от трубки, словно обжегшись. Опустившись в кресло, он открыл пачку сигарет и протянул майору. Закурив, Выдма продолжил разговор. «Сколько у вас вахтеров и где посты?» «Кроме начальника охраны, 15. Дежурят в три смены. Три поста на территории завода». Один у ворот и один в вестибюле административного здания. А этот убитый? Одного из вахтеров сняли с поста, который находится на территории, и направили на одну ночь охранять касту. Как фамилия этого второго, найденного в Чулане? Анатолий Герман. Что вы можете о нем сказать? Я не настолько хорошо знаю всех рядовых сотрудников. Если вы хотите, я попрошу инспектора отдела кадров принести его личное дело. Я сам схожу туда после разговора с вами. Может быть, вы предупредите кадры о моем визите? Но, ну, конечно, все документы наших сотрудников в вашем распоряжении. Эта история, не говоря уже о материальной стороне, крайне неприятна. Я готов приложить все старания, чтобы вы как можно скорее нашли преступников, украденные ими деньги, ну, чтобы об этом перестали говорить. Лембицкий многозначительно улыбнулся. Пока все, гражданин директор. Майор поднялся. Я поговорю сейчас с главным бухгалтером, а потом зайду в кадры. Бухгалтерия занимала весь первый этаж левого крыла здания. Касса тоже находилась там. Проходя по коридору, майор мог убедиться, что предварительное расследование идет полным ходом. Труп вахтера уже унесли, на полу мелом был очерчен его контур. Обменявшись несколькими словами с Герсоном, Выдма нашел дверь с табличкой «Главный бухгалтер Миколай Вусок». Из-за стола поднялся худой мужчина. Представившись, он предложил гостю сесть и сам начал разговор. «Вас, наверное, интересует размер ущерба, причиненного нашему предприятию. Об этом я уже знаю. Но меня интересует еще многое другое. Я вас слушаю». Вусок сплел пальцы и наклонился вперед. Не могли бы вы мне сказать, что вы думаете о Белецком и Урбанике? Главный бухгалтер поджал губы и задумался. Наконец произнес. Могу сказать только об их деловых качествах и поведении на работе.